Глава двадцать третья. Квартира, наконец, практически продана. Это великое событие произошло в понедельник. Мори Элтор позвонила не свет не заря и обрадовал, что все стороны пришли к соглашению. Уф, отлегло на сердце. Счастье, счастье, великое счастье! На днях получу деньги от продажи, и можно начинать подбирать себе новое жилье. Хватит ютиться в хрущевке. Куплю двушку. с расчётом, что в ближайшие полтора-2 года рожу ребёнка для себя. Ведь я всегда так мечтала об этом. Ради этого вышла замуж. Не получилось. От кого бы я хотела ребёнка? Ясно от кого. Но лучше об этом не думать. Сердито замотала головой и прогнала непрошеные мысли. Неважно. Я хочу малыша. Я буду его очень и очень любить и сделаю всё, чтобы он был счастлив и не чувствовал себя обделённым. Я скопила денег Так что вполне справлюсь одна. Без отца, раз уж по-другому не получается. Да и родители давно намекают, что готовы помочь. Они тоже мечтают о внуке или внучке. И с удовольствием будут нянчиться с ребенком. Работу однозначно пора менять. Надоело лицемерие. Большинство дам в нашем отделе меня люто ненавидят и завидуют. А делают вид, что уважают и ценят. Еще бы, ведь против главы концерна не попрешь. А может, уйти в декрет и этим добить всех? Вот разговоров будет. Что ж, жизнь начала меняться к лучшему. Мне уже не так противны идти в контору. И пусть там царит вульличие, меня это теперь мало волнует. Перед обедом дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился Олег с букетом экзотических орхидей хищной окраски и большой коробкой конфет, кажется, бельгийский шоколад. Громов одарил всех широкой улыбкой. Добрый день, поздоровался он с сотрудницами отдела. Скрасьте немного своё чаепитие. Угощайтесь конфетами. Олег положил коробку на чайный стол, и наши дамы просто растаяли от удовольствия. Они стали наперебой благодарить Громова. Олег подошёл ко мне и протянул букет. Привет. Хочу тебя похитить на обеденный перерыв. Буду рада. Я поставила цветы в вазу. В них было что-то порочное и волнующее. Похищай, не возражаю. Милые улыбки Колек не могли замаскировать их завистливых взглядов. Похоже, Олег рассчитывал на подобную реакцию. Хотел поддержать тебя, прошептал он мне на ухо. Как только мы вышли из кабинета. Не будет лишним напомнить всем, что ты со мной. А я с ним? Правда? Я посмотрела в карие глаза Олега. Ты поняла, что так оно и есть? Ты сомневалась? Он словно прочитал мои мысли и вопросительно выгнул бровь. Я промолчала, только улыбнулась в ответ и уткнулась лбом ему в плечо. Вообще-то меня послал за тобой отец. У него к тебе деловое предложение. Он ждёт нас в Астории. Пообедаем вместе. Не возражаешь? Нет, конечно. А что Александр Петрович хочет от меня? Ничего особенного. Ты очень понравилась моим родителям. Правда? Обрадовалась я. Да, правда. И почему ты могла им не понравиться? Не знаю, пожала я плечами. А правда, почему? Я что, хамка или дура, или уродина? Так всё-таки что твой отец хочет от меня? Скоро узнаешь, загадочно улыбнулся Олег. Тебе понравится. Я невольно заволновалась. Но как приятно, что я понравилась родителям Олега. Уж сама не знаю, от чего для меня это так важно. В холле конторы мы столкнулись с Дашей, и я познакомила её с Олегом, так сказать, официально. До этого они видели друг друга только издалека. Даша опять уловила момент и подмигнула мне, типа: "Давай, давай, действуй". Она как всегда в своём репертуаре. Я ей про Олега почти ничего не рассказываю, а Даша упорно пытается сделать меня его девушкой. Что бы она сказала, узнай правду. Неверняка порадовалась бы и посоветовала не тянуть и расставить все точки над и. Со стороны всё выглядит намного проще. Сегодня зал Астории был заполнен почти до отказа. С приближением лета в городе заметно прибавилось туристов. Златогорск старинный город, и здесь есть что посмотреть. Достопримечательностей много, история богатая, городских легенд хоть отбавляй. Ненавязчивая живая музыка заглушала разговоры посетителей. На столах стояли пышные букеты пионов. Их свежий запах напоминал, что лето почти наступило. Александр Петрович поднялся нам навстречу, осторожно пожал мою руку. Очень рад вас видеть. Я тоже, смущённо ответила я. Моё волнение усилилось. Я сидела на краешке кресла и бессмысленно пялилась в меню. Олег понял, что выбирать я буду долго, и сделал заказ за меня. Не возражаешь? поинтересовался он. Я доверяю твоему вкусу, улыбнулась в ответ. От его заботы мне стало спокойнее. Кира. Я хотел попросить вас об услуге. Александр Петрович развернул туго на крахмалиную белоснежную салфетку и расстелил её на коленях. Она несколько необычна, так что не удивляйтесь. Всё, что в моих силах, заверила я его. Хорошо. Тогда слушайте. Раз в год в Подмосковье, в резиденции одного очень известного в кругах коллекционеров господина, проходит что-то наподобие выставки ювелирного искусства. Закрытая, разумеется, Далеко не всех приглашают на нее. Там собираются ценители прекрасного со всей страны. Приезжают и зарубежные гости. Мне и есть чем похвалиться. Если хотите, это вопрос престижа. Да, я старый сноб, увы, должен в этом признаться. И есть за мной такой грешок. Но я как госслужащий не могу сам принимать участие в выставке. Это будет неэтично. Зато может Олег. Александр Петрович сделал паузу, отхлебнул минералки и продолжил. Я давно мечтал выставить на обозрение искушённых ценителей наше старинное фамильное колье. Оно прекрасно, уж поверьте. И меня уже несколько лет просят продемонстрировать эту уникальную вещь. Уверен, она произведёт фурор. Но вы мне до сих пор не удавалось найти достойную модель. Буду с вами откровенен. Бывшая жена Олега никогда мне не нравилась. Я бы ей не доверил даже снег зимой сторожить. И я был прав, как выяснилось. А остальные девицы моего сына не отличались изысканным вкусом и приличными манерами. Александр Петрович криво усмехнулся, и метнул на Олега родительный взгляд. "И, видимо, по этой же причине ты и Яну от нас скрывал". Олег попытался возразить, но Александр Петрович жестом остановил его. "С твоими пристрастиями мне всё давно понятно. В женщинах ты никогда не разбирался. Всегда смотришь на яркую обёртку. Хотя это присуще твоему поколению. О времена, он равы" Отец, я изменился, уж поверь. Ухитрился вставить Олег. Возможно, отмахнулся от сына Александр Петрович. Но сейчас речь не о тебе и твоих предпочтениях. Отец Олега снова переключился на меня. Вы нравитесь моей внучке. И я уверена, она в вас не ошиблась. На мою супругу вы тоже произвели приятное впечатление. Поэтому хочу попросить вас выступить в роли модели и продемонстрировать избранным ценителям моё бесценное сокровище. Я потеряла дар речи. Из меня что Хотят ветрено сделать. Только этого не хватало. Нет, простите, нет. Это неприемлемо. Тряхнула я головой. За кого меня принимают? Даже если я произвела благоприятное впечатление на родителей Олега, таскать на себе фамильные украшения Громовых и служить ходячим манекеном не собираюсь. Может, я и моль, но моль гордая. Я, видимо, не так выразился. Мягко улыбнулся Александр Петрович. Вы будете не просто моделью. Вы будете спутницей Олега. А наше бриллиантовое колье только оттенит вашу прелесть и красоту. Вот ведь умеют вывернуться и сказать комплимент. Теперь понятно, в кого пошёл Олег. Признаюсь, я не стала бы предлагать подобное кому попало, продолжил Александр Петрович. Но «Ну, спасибо за оказанную честь. Едва не ляпнула я, но сдержалась. Уже радует то, что я ни к то попала. Кира, скажу проще. Я приглашаю тебя на светскую вечеринку. Не отказывай мне. Олег взял меня за руку, И шутливо умоляюще посмотрел на меня. Хочешь на колени встану? рассмеялся он, поднимаясь из-за стола. Нет, нет, не надо. Чему ты испугалась я и растаяла, как мороженое под ярким солнцем. "Оговорили. Я согласна". "Вот и чудно". Отец Олега был доволен. "Вы прекрасно проведёте время. Организатор вечера мой давний приятель и замечательный человек. Мероприятие намечено на субботу через 2 недели, но вы можете отправляться накануне вечером, то бишь в пятницу". Овернётесь в воскресенье или даже в понедельник утром. Самолёт концерна в вашем распоряжении. На работу успеете, Олег вам скучать не даст. По полушёпотом сообщил мне Александр Петрович, заговорщицки подмигнув. И я поняла, что он догадался о наших отношениях. Я смутилась, уставилась в тарелку и почувствовала, как кровь приливает к моим щекам, ушам и даже затылку. Я была готова провалиться в тартарары. Нас рассекретили. Я ничего не скажу Ирине Юрьевне. Доверительно проговорил Александр Петрович. Я облегчённо вздохнула, но рана. Тем более, что она сама мне об этом намекнула. Расмеялся отец Олега. И скажу по секрету, мы не против. Вы очень выгодно отличаетесь от прежних подружек нашего бесценного отпрыска. Прозорливые родители у Олега, особенно мама. Сразу всё поняла, как я не пыталась скрыть свои чувства. Хотя, похоже, у меня всё на лице написано. Ирина Юрьевна женщина строгая, но какая деликатная. «Ничего мне не сказала, не отругала, как девчонку. А ведь могла бы. Другая на её месте наверняка так бы и сделала». Я слабо улыбнулась и, наконец, посмела взглянуть на отца Олега. «Да не смущайтесь вы, Кира. Мы же не в средние века живём. А мы с Ириной незакоренелые консерваторы. И всё прекрасно понимаем. Дело молодое. Можете говорить мне ты». Я перевела дух, но скованность осталась. Посмотрела из-под лобья на Олега. Он улыбался. И на душе у меня потеплело. Мне стало спокойнее. Всё хорошо, Кира. Олег положил свою ладонь на мою и погладил её. У меня родители замечательные, понимающие и совсем не страшные. Да, это правда. Я давно не питаюсь с молодыми девушками, рассмеялся Александр Петрович. И моя супруга тоже. Похоже, Олегу и его отцу нравилось потешаться надо мной, но получалось это у них по-доброму. Я наконец успокоилась, и мы приступили к трапезе. Теперь обед проходил оживлённо. Александр Петрович рассказывал о детстве Олега и его проказах. В юности Олега Громов любил лазить с друзьями по развалинам и искать клады. Правда, в этом не преуспел. Спасал котят, разводил костры на балконе, стрелял из самодельного лука и вёл себя как настоящий маленький разбойник. Громов вернул меня на работу и поставил перед фактом, что вечером необходимо выбрать для меня платье. Не стоит откладывать это в долгий ящик. Вдруг не сразу сможем подобрать нужный вариант. И главное, я должна полностью положиться на его мнение. И это называется мы будем выбирать. Мне осталось только покорно согласиться. О том, что я сама куплю себе вечерний туалет, речи вообще не шло. Это будет роскошное вечернее платье. Наша фамильная драгоценность должна блистать на соответствующем фоне. Признаюсь, я бы предпочёл видеть колье на твоём обнажённом теле. В полутёмном коридоре конторы Олег поцеловал меня в шею и прикусил мочку уха. Но я слишком ревнив, чтобы позволить другим любоваться тобой. Однако этот вариант я надеюсь увидеть, когда мы останемся наедине. После таких слов я смирилась и больше не пыталась возражать. В конце концов, Олегу виднее, как я должна выглядеть. Поцелуй украдкой мне понравился. Это бодражило и обостряло все чувства. Вдруг кто увидит? Я оглянулась по сторонам, убедилась, что мы в коридоре одни, поправила растрепавшиеся волосы и поцеловала Громова в губы. Он всё понял, рассмеялся, и шутливо шлепнул меня по пятой точке. «Иди работать, хулиганка!» Нас ждали в бутике в семь вечера. Платья уже были подобраны. От меня требовалось примерить их и показать Громову. Он придирчиво рассматривал каждую модель, делал замечания, и в итоге его благосклонный взгляд остановился на черном бархатном платье от Макс Мара, облегающем, на тонких бретельках, с обнаженной спиной и очень смелым декольте впереди. Под платье пришлось подобрать бельё: челки на поясе, невесомый шёлковый палантин, туфли на возочанной тонкой шпильке, изящный клатч и перчатки за локоть. Перчатки были совершенно лишними. Я надела их, и они моментально превратили элегантное платье в дешёвку. А я стала похожа на французскую проститутку из старых фильмов. Но выглядела хотя и вульгарно, однако безумно эротично. И это никуда не годится. Вынесла я свой вердикт. Возвращая перчатки девушке, которая помогала нам с подбором одежды и аксессуаров. Оставьте, они нам пригодятся, загадочно усмехнулся Олег. Тебе их вовсе не обязательно надевать на вечеринку, заверил он меня. Недогадываюсь, что у него за фантазии. У меня даже мурашки по спине пробежали и приятно похолодел затылок. Кроме всей этой роскоши, пришлось купить тунику из натурального шёлка и купальник. Иначе как же я покажусь у бассейна? Коктейльное платье? Мы приедем на день раньше. Я не стою, чтобы мой вечерний туалет увидели раньше времени. Удобные шлёпанцы из тончайшей кожи, халат, дорожную сумку и ещё кучу каких-то жизненно необходимых для меня мелочей. Я бы сама про них и не вспомнила. Про то, сколько всё это стоит, я даже думать боялась. Я попробовала отказаться от приобретения некоторых вещей, но Олег напомнил, что я обещала не брыкаться. Ведь всё это надо лишь для того, чтобы продемонстрировать фамильное колье и порадовать Александра Петровича, произведённом фурором. Я наконец начала заниматься с Лизой как положено. Она неплохо читает, и мне остается только помогать ей совершенствовать технику. С математикой сложнее, но, не сомневаюсь, мы со всем справимся. Тем более, что я занимаюсь с Лизой дополнительно к дошкольной подготовке. Думаю, вообще можно было обойтись без меня. Но Лизе нравится, что мы много времени проводим вместе. Да и мне тоже очень приятно общаться с ней. Возможно, этот опыт пригодится мне в будущем, ведь я собираюсь родить ребенка. Покопалась в интернете и нашла массу материалов по подготовке детей к школе. Всё-таки интернет величайшее изобретение человечества. Поведала я дневнику и там же набросала план занятий до конца августа. Даже предположить не могла, что буду когда-либо заниматься репетиторством. Что ни говори, а записи помогают дисциплинировать себя. Машинали нарисовала сердечко и колечко. Без камня, гладкое. Почему-то вспомнила со старик Фрейд. Что он там говорит о подсознании? Побыстрее перерисовала к колечку на болдашник. Стало похоже на совдеповский перстень с большим красным камнем, какой носит тётя Маша. Зато на обручальное теперь совсем не похоже. Надо признаться, есть вещи, о которых я боюсь поведать даже моей дорогой тетрадке. И касается это, конечно же, Олега. Сердце замирает в ожидании предстоящего путешествия, и совершенно неприличные мысли роятся в голове.